глава двадцать два вопреки всему Хионния прожила на свете почти век и прекрасно изучила все заклинания своего клана. Но некоторые казались ей настолько невероятными, что она недоумевала, зачем их вообще придумали? Для чего создана магия неподвластная ни одному живому существу? Так было и с возвращением в прошлое. Если бы кто-то мог вернуться назад и исправить ошибки, мир был бы совсем иным. Но это заклинание требовало слишком большой силы. Именно это было главным его недостатком, даже не то, что пришлось бы заплатить жизнью за одно путешествие. Фанатиков, таких как Рошель, хватало. Однако у них, к счастью, просто не было нужного запаса энергии так что она была убеждена, что никогда такого не увидит. И вот увидела. Все разворачивалось прямо перед ее глазами, а она все не могла поверить, что это по-настоящему. Не может быть, не срованным. Как бы она ни злилась на него из-за его милосердия Крошель, она никогда не желала ему смерти. «Он же легенда, а легенды не умирают!» Но если и умирают, то только так, как сейчас, в невозможном заклинании. Она отчаянно надеялась найти решение. Она ведь тоже из клана Интегри, она должна придумать, как обмануть время. Но именно времени ей и не хватало. И в этом чувствовалась определенная издевка. Нет, нельзя, невозможно. Ей только и оставалось... Что отпустить Рована с миром? Он заслуживал это. Такую жестокую необходимость признали все, кроме одного человека. Сарджана Арма, только что нарушившая все традиции, прервала их поцелуй, но не отстранилась от Рована. Она даже сейчас казалась Хионией мраморной статуей, слишком совершенной, чтобы быть живой. «Прости». — прошептала Сарджана, глядя ему в глаза. — Но я не могу тебя потерять. Я уже лишилась на этой войне одного дорогого человека, и больше я не выдержу. Роуэн не мог спросить, что она имеет в виду, а она не стала объяснять. Сарджана сняла кольцо, которое носила на безымянном пальце, как обручальное, и положила ему на грудь. Кольцо, заряженное ее силой, мгновенно вспыхнуло. Свет окружил ровно со всех сторон и обрел новую форму. Теперь он был похож на смолу, или, вернее, на кристалл, мигом затвердевший. Вначале прозрачный он сменил свет, налившись насыщенным изумрудным сиянием. Сарджана отошла в сторону, а на земле остался только полупрозрачный кристалл, в котором угадывался силуэт Роуэна. Хиония чувствовала энергию, исходящую от артефакта. Этой силы было достаточно, чтобы сдержать любое колдовство, даже ход самого времени. Находясь там, Роуэн словно оказывался вне миров. В особом пространстве, где существовал, он один, и никто не смог бы добраться до него. Ни о чем подобном Хиония раньше не слышала, Но это заклинание вполне могло оказаться изобретением Сарджаны. Дана, испуганно прижимавшаяся к Амиару, опомнилась первой. — Что это такое? Он вообще жив? — Жив, — подтвердила Сарджана. Ее голос звучал ровно, словно ничего страшного и не произошло. Ее самоконтроль всегда поражал Хионию, но теперь он дошел до невозможного уровня. Ведь она любила Роуэна, этот поцелуй выдал ее, невозможно так притворяться. Но даже любя, она не поддалась отчаянию и сохранила самообладание, достаточное для того, чтобы его спасти. Или, по крайней мере, не дать ему умереть прямо сейчас. Потому что Хиония не была уверена, что это действительно спасение. «Что это за штука?» — Цезарь указал на изумрудный кристалл. — Артефакт, над которым я в последнее время работала. После смерти моего дедушки я не могла избавиться от мысли. Что, если я могла что-то изменить? Что, если все повторится, а я не буду готова? — Луки Леонарма сам выбрал свою судьбу, — напомнила Меар. — И он умер героем. — Я знаю. Но это не значит, что новые герои тоже должны умирать. Поэтому я создала артефакт, который способен сохранить тело в таком состоянии, в котором оно было в один момент времени. Проще говоря, это не спасает Рована, а просто не дает ему умереть прямо сейчас. Печально признала Хеония. «Послушай, мне жаль тебя разочаровывать, но то, что с ним происходит, нельзя вылечить». «Твой артефакт хорош, когда нужно доставить кого-то в больницу, к целителям. Но Роуэн не ранен и не болен, его пожирает само время. Нельзя отменить время!» Кто-то другой уже прервал бы ее. Но Сарджана, бледная, измученная, даже сейчас сохраняла терпение истинной царицы. Именно эта величественность и дарила Хионии робкую надежду на то, что колдунья Арма, возможно, найдет способ одолеть время. «Я все это знаю», — кивнула Сарджана. «Магия интегри известна мне не так хорошо, как моя собственная, но кое-что о времени я знаю, потому что уже не раз создавала часовые артефакты. Я понимаю, что сегодня состояние Роавана необратимо, и нет в мире силы, способной его спасти». Но что будет завтра? И послезавтра? Этого мы не знаем. Совсем недавно такого артефакта не было, но я его изобрела. Если бы я сделала это раньше, возможно, он сохранил бы жизнь Анору Мартему. Видите? Магия не стоит на месте, все развивается. Если Роован умрет сегодня, для него ничего не изменится. Но этот артефакт, «Сможет поддерживать в нем жизнь и год, и два, сколько угодно, пока я не найду решения. А я его найду. Я слишком люблю его, чтобы отпустить, и простите мне этот эгоизм, леди Хиония». Хиония слушала ее как завороженная. Может, ей самой и не повезло с наследниками, но Луки Леонарма по праву гордиться своей внучкой. Сарджана унаследовала его стальную волю и превзошла его во всем. «Хорошо», — кивнула Хиония, — «я доверяю тебе жизни Ровена, и благодарю тебя». Это слышали все, и даже Рошель, затаившаяся в грязи. Когда ее покушение на огненного короля сорвалось, она утешала себя тем, что убила Роуэна Интегри. Это придавало ее жертве хоть какой-то смысл. Но теперь, узнав, что и он не погиб, она поддалась истерике. «Нет, вы не имеете права так играть со временем! Он выбрал смерть, и он должен сдохнуть! Никто в кластерных мирах не простит вам такие игры со смертью!» Зря она напомнила о себе. Эта Хиония смотрела на нее с отвращением и жалостью, не зная, что с ней делать. Остальные были настроены. Куда решительней. Диаманта осталась на месте, а вот Эврии дико не сдержалась, двинулась к ней, и Цезарь тут же последовал за колдуньей. Вряд ли это было попыткой угодить ей. Скорее, ему и самому не терпелось расправиться с предательницей. Но до Решель они так и не добрались. Они словно наткнулись на невидимую стену. — Нет, — властно произнес Суларин. — Я понимаю ваши чувства. Но расправы здесь не будет. Пока Роуан Интегри находится в Кристалле, кланом управляет вторая в очереди на трон — Хиония. Рошель Интегри все еще часть клана, а значит, только Хиония может решать ее судьбу. «Ну так пусть Хиония позволит нам свернуть ей шею!» — раздраженно закатила глаза Эвредика. «И поскорее, пора убираться из этой дыры!» Хиония не хотела принимать никакие решения. И снова надеть корону она тоже не рвалась. Она с таким трудом избавилась от этого проклятого лидерства. Но Роуэн только что показал ей. Иногда желания, значит, не так уж много. Она даже не оправившись от потрясения, уже видела, что никто больше не способен возглавить клан во времена войны. А значит, она должна была скрыть свою боль запереть поглубже, плакать о ней ночью, но не сейчас, не у всех на виду. Хиония расправила плечи и медленно подошла к Рошель. Услышав ее шаги, та оскалилась, как мелкая собачка, посаженная на короткий поводок. — Ну давай же, убей, или позволь этим подстилкам добить меня. Ты же хочешь, я знаю. — Нет, — покачала головой Хиония. — Этого хочешь как раз ты. Прости, Рошель, но потакать твоим желанием никто больше не будет. Ты не умрешь. «Что — Что? — поразилась Рошель. — Нет, мое преступление. Есть только одна кара — смерть. Я покушалась на огненного короля, я ранила Ролвана. Чем больше Хиони ослушала ее, тем четче понимала, что приняла правильное решение. Жизнь пугала Рошель куда больше, чем смерть. Потому что какая эта жизнь? Слепая, слабая, исчерченная ранами, навсегда лишенная магии. Не таким Рошель представляла свое будущее. Но именно таким ему предстояло стать. Хеония даже не бралась сказать, чего в этом решении больше — жестокости или милосердия. В И так пролилось слишком много крови. Новый не будет. Ты будешь жить, Рошель, но ты навсегда останешься в заточении. Спорить с этим решением никто не стал, кроме Рошель. Но преступники не так часто соглашаются с вынесенным приговором. Они все же покинули Пургаториум, однако от былой радости победы не осталось и следа. Кристалл с телом Роуэна был передан на хранение клану Арма. Хиония не сомневалась, что он в надежных руках. Сарджана упряма, она не смирится, пока не добьется своего. Для клана Интегри вести о случившемся стало страшным ударом. Только там, разговаривая со своей семьей, Хиония поняла, как права она была, согласившись вернуться. Ее родные были в панике. Они потеряли Рована, и их недавняя наследница пыталась убить огненного короля. Каким последствиям это приведет? Не разрушит ли отношения с другими кланами? Не сделает ли их изгоями? Кто-то другой не справился бы с нарастающим страхом. Но Хеонии они верили. Они все ее знали. Они переложили всю ответственность на нее. Им почему-то казалось, что ей это нравится. Кто же не хочет быть правителем?» Но Хиония как раз не хотела. Понимая, что поступает правильно, она все равно чувствовала себя несчастной. Птица с перебитыми крыльями. «Ты справишься», — прошептала она. «Всегда справлялась». «Конечно, справишься. Ты слишком сильная, чтобы проиграть». Голос Суарина, прозвучавший в другом конце зала, застал ее врасплох. Хиония спустилась сюда, на территорию общих собраний, в пять утра, потому что ее не отпускала бессонница, и ей нужно было где-то укрыться от одиночества и горя. А он, видимо, почувствовал это. Суарин был ее гостем в резиденции. Стоило ли удивляться его появлению? Она повернулась к нему и улыбнулась. Из-за всего, что случилось, они почти не оставались наедине. После того, как Нефилим спас ее в Асфадельских равнинах, они сразу же отправились на помощь к огненному королю. Было спасение Даны, битва в Пургаториуме, предательство Рошель. И стало только хуже. Не так Хеонья представляла себе их воссоединение. Да и Суарин, скорее всего, тоже. «Пришел попрощаться?» — спросила Хеония, стараясь изобразить хоть какое-то подобие улыбки. Не получилось. Она знала, что он уедет. Интрига была в другом. Попрощается он или исчезнет по-английски. Выходит, он выбрал вежливый вариант. Суарин, конечно же, не мог остаться. Он, нефилим, быстро уставал от любого повторяющегося занятия. А что могло быть банальней и стабильней, чем ведение дел клана? Нет, он хотел от Хионии совсем не этого. Он надеялся, что она развлечет его так, как раньше. А она теперь не могла уделять ему все свое время. Она должна была отпустить его. И Хиония лишь надеялась, что у нее получится провести этот разговор достойно, без слез. Сарджана Армажек как-то... «Справлялась?» Но Суарина снова поразил ее. «Вообще-то я пришел, потому что у меня есть просьба». «Ко мне? А к кому же еще? Или не ты, леди Хиония Интегри, глава великого клана Интегри?» В его голосе была ирония, но дружеская, совсем не похожая на издевку, и Хиония, наконец, сумела улыбнуться. — Да, вроде бы, это я. — Тогда я прошу у вас, леди Хиония, официального разрешения остаться рядом с вашим кланом. — Что? — растерялась она. — Ладно, пойдем проще. Я хочу остаться с тобой, — рассмеялся Суарин. — Это так удивительно, что ты смотришь на меня, будто мертвеца увидела. — Скорее мертвые восстанут, чем Нифилим останется на одном месте. «Учитывая немногочисленность нашего вида, не думаю, что разумно придавать нам общие черты», — заметил он. «Но в чем-то ты права, меня не волнуют места. Я хочу остаться не в резиденции Интегри, а с тобой, где бы ты ни была». «Но почему?» Ей казалось, что это сон, и Хиония никак не могла поверить, что все происходит по-настоящему. Сварин, кажется, понял и простил ей недоверчивую растерянность. — Потому что ты дала мне что-то важное, — задумчиво ответил он. — То, чего у меня раньше не было, а я считал, что у меня было все. Я пока не до конца разобрался, что это такое. Но когда я покинул тебя первый раз, это новое чувство почти исчезло, и мне его не хватало. Я бы хотел получить его вновь. Я не могу ничего тебе обещать. А я и не прошу. Но я буду с тобой. Я помогу тебе защитить клан. Ты больше никого не потеряешь. Верь мне. Ты не обязана совсем справляться одна. Я помогу тебе. Потому что должен. У меня в этом мире нет долгов. Но я хочу быть с тобой. Иной причины мне не нужно. Она не знала, сколько он пробудет с ней. Не знала, исчезнет из его души новое чувство или разрастется. Для сердца нет ни правил, ни законов, и даже Хиония не всегда могла заглянуть в будущее. Да и зачем? Она была счастлива рядом с ним в настоящем. Это она знала наверняка. Последние дни принесли ей столько горя, что она имела право надеяться. И на радость. «Пусть будет по-вашему, господин Микаэль!» Хиония чуть наклонила голову, как и полагалось благосклонной правительнице. «Клан Интегри сочтет за честь видеть вас своим гостем столько, сколько вам это будет угодно. Даже если я захочу остаться навсегда? Особенно, если вы захотите остаться навсегда!» Она не сказала ему о том, что чувствовала. Но он и так все знал. Дана поверить не могла, что они, наконец, получили долгожданную паузу. Ничего еще не кончилось, но им нужно было это время наедине почти как воздух. Они были в доме, который Амарканд Легио когда-то построил для своей семьи, и теперь... Когда Дана знала его лично, она еще больше ценила это место. Амиар никогда не ставил цели воплотить мечты своего отца. Он даже не думал об этом. Но, оказывается, все сложилось само собой. «Когда мы должны быть в резиденции Арма?» — тихо спросила она, прижимаясь к нему. «Сегодня вечером, но на ночь там не останемся», — отозвался Амиар. Просто поговорим, и все, потом вернемся сюда. Они и правда могли отдохнуть. Что-то закончилось бы и без них, а что-то пока не требовало их внимания. Оставшиеся великие чудовища затаились. Дана подозревала, что их подкосила даже не битва в Пургаториуме, а провал плана с Рошель. Это был сложный замысел, тонкий. Он должен был сработать, и отчасти сработал, но полутон Похоже, не готов был принять половину результата, на который рассчитывал. Все или ничего. Со смертью Аурики сообщество освобождения было полностью уничтожено. Великим кладом только и оставалось, что отловить его последних сторонников, беспомощных, без своей предводительницы. Однако это не гарантировало безопасность кластерным мирам и не прекращало войну. На свободе оставались еще четыре чудовища, и от них можно было ожидать чего угодно. Никто не мог сказать, где сейчас Плутон, Осирис, Виавис и Хель, и как они связаны друг с другом. Зато эпидемию в кластерных мирах удалось окончательно погасить. В этом помогла кровь короля зомби. С ее помощью можно было вылечить даже самые тяжелые случаи. Получилось так, что через свое личное горе Родерик стал спасителем сотен жизней. Вот только Дана сомневалась, что для него это было достойной заменой всего, что он потерял. Но они ведь все что-то теряли в этой войне. Она до сих пор не могла думать о том будущем, из которого вернулся к ним Ролван. Там Амиар был мертв. Да, несложно было даже представить, как такое возможно как это вообще могло случиться, как она пережила его смерть. Она старалась не отходить от него слишком далеко. Со временем страх ослабнет, и эта привычка, скорее всего, исчезнет. Но пока Даня так была спокойней. Они несколько дней провели в своем маленьком уютном кластере, и тут им было хорошо. Дана предпочла бы и дальше никуда не ходить. Но судьба огненного короля спокойствием никогда не отличалась и теперь им нужно было встретиться с Наристаром Армой. А ведь раньше все важные новости сообщала им Сарджана. Но сейчас она даже не вышла к ним, когда они прибыли в ее дом. Дана не могла винить ее за это. Если бы с Амиаром случилось то же, что с Роуэном, она бы и вовсе не выдержала. Все время Сарджана отныне уходила на поиск лекарства, а львиная доля ее энергии питала кристалл, не дававшей Роуэну погибнуть. Естественно, в таком состоянии она не могла возглавить клан. Она и не притворялась, что может, и временно передала всю власть своему младшему брату Наристару. Но он стал другом огненного короля даже раньше, чем она, так что волноваться на этот счет не приходилось. Дана была уверена, что этот визит будет значить не так уж много, да и Амиар относился к этому без особого волнения они и раньше вот так встречались чтобы обсудить последние новости кластерных миров, однако нынешний разговор должен был стать особенным да не хватило одного взгляда на норестора чтобы понять это он не обладал идеальной выдержкой своей сестры и не смог скрыть усталости и волнения амиар тоже это понял что случилось И прошу тебя, давай не будем тратить время на условности и приветствия. Сразу к делу. Так на Наристару было даже проще. Вега вернулась. Что? Когда? Вчера. Вчера, и ты сообщаешь мне об этом только сейчас? Наристару глазом не моргнул. Да, я сообщаю тебе об этом только сейчас, потому что знаю тебя. «Услышав о возвращении Веги, ты бы сразу помчался проверять, что там. А это корабль, вернувшийся из Междумирья. Неизвестно, кто оказался на борту, не привезли ли они какие-то болезни». «Это мои друзья», — холодно напомнил миар «И мои тоже. Но после всего, что было, мы не можем рисковать Огненным Королем. Поэтому я предпочел все проверить сам, и только потом вызвал вас». Дана знала, что ему это не понравится. Когда речь заходила о близких ему людях, Амиар забывал об осторожности. В клане Арма тоже поняли это, и она втайне была с ними согласна. Поэтому она обняла Амиара и улыбнулась ему, когда он перевел на нее взгляд. — Не злись, — попросила Дана. — Все ведь хорошо. — Мы не знаем, хорошо все или нет. Мы даже не знаем, жива ли Керенса. — Керенса жива поспешила заверить его на рестар ей и остальной команде удалось вернуть камни видишь и вся команда выжила не унимался амиар оттуда вернулись все кого мы посылали вот теперь на рестар наконец отвел глаза и это было плохим знаком тут все сложно ответил он думаю вам лучше встретиться с кереней и она сама вам все расскажет А они, в свою очередь, сообщат ей, что случилось. Ророшель, Сарджану, Роуэна и Родерика. Дана не представляла, как Керенса все это выдержит, как справиться. Она должна... Она сильнее, чем кажется. Мысли о ней заставляли Дану еще больше ценить то, что было у нее самой. Она не знала, что готовит им будущее, и не могла с уверенностью сказать, что они никого не потеряют. Но сейчас она держала обеими руками руку Амиара и убеждала себя, что не расстанется с ним никогда. А пока они вместе, они могут куда больше, чем кажется всему миру.